Глава 91. Три дня спустя. «Проходите, Ирдан Роданович». Следователь открыл дверь своего кабинета. «Сегодня нам есть о чём поговорить». Кронов зашёл молча, молча сел в кресло. «Понимаю, вы заждались». В свою очередь присел на край стола. «Но уж не обессудьте. Всё-таки было совершено серьёзное правонарушение, в деталях которого надо было разобраться, чтобы виновные понесли заслуженное наказание». «Разобрались?» – сложил руки на груди. Его искренне бесило положение дел, однако пришлось набраться терпения и отсидеть трое суток в изоляторе, без средств связи, без возможности объясняться с начальством. «Знаете, да», – усмехнулся через силу, – «и ваша вина установлена. Во-первых, вы предлагали взятку. Во-вторых, воспользовались сывороткой, руководствуясь своими меркантильными интересами, что идёт вразрез с морально-этическими нормами Кодекса военного». Однако за вас вступилась верхушка. Более того, наши генералы запретили мне портить ваше личное дело своими, как они выразились, неуместными умозаключениями. Даже штраф отменили. А врач? Врач отделался строгим выговором. У него, как выяснилось, тоже серьёзный послужной список. Увы, господин Кронов, в нашей стране мало кто заинтересован в правосудии. Отчего-то и заслуги ставятся выше реальных поступков». «Значит, я свободен?» «Как в поле ветер», – засунул руки в карманы. «Приятно это слышать», – сразу поднялся. «И да, хотелось бы получить обратно свои вещи». «Безусловно, дежурный вам всё отдаст. Удачи, Ирдан Раданович! «Хотя, будь моя воля, вы бы отсюда не ушли. Не сегодня точно». «Благодарю, Берт Сакарович, за честность особенно. В наше время редко, когда встретишь столь бескомпромиссного работника следственных органов» который готов на всё ради восстановления справедливости, для которого бюрократия дороже был их заслуг военных. На что Рой зло хмыльнулся. Что ж, я оценил. Всего хорошего. И вам. На сей раз честь решил не отдавать. Не заслужил этот пёс уставных отношений. Эрдан немедленно покинул прокуратуру, а стоило оказаться в машине, как сразу набрал Арину. Однако в ответ услышал – абонент вне зоны доступа. «Этого ещё не хватало». Тогда позвонил Жерому. «Приветствую». И вырулил с парковки. «Что у вас там?» «Приветствую, Эрдан Роданович», – протараторил тот. «У нас всё спокойно. У вас какие-то проблемы возникли?» «Да, скажи, ты видел Риану?» «Нет». «Как так?» «Три дня назад она позвонила мне и попросила отвезти к вам, но я не смог. Не моя смена была». По словам дежурного, госпожа Мельник воспользовалась услугами такси. «Ясно». «Когда вас ждать на объекте?» «Завтра». «Проверяющий из управления был?» «К счастью, нет». «Хорошо, тогда до связи». Эрдан отправился домой. Надо было удостовериться, что Арина там, а телефон так мало ли мог разрядиться или лежит без денег». Да чего же ему хотелось обнять свою самочку, вдохнуть её запах, заглянуть в глаза, ощутить мягкие губы? Всё-таки она смелая, несмотря на вечные сомнения. Весь путь Кронов провёл в мыслях о ней, о скорой встрече. Однако, когда въехал на стоянку и заглушил мотор, внутренний зверь забеспокоился. И с каждым шагом по направлению к дому дракон источал всё больше тревоги. Причиной тому была абсолютная тишина, что воцарилась за дверью его жилища. «Что за хрень?» – вошёл в дом. Стало ясно сразу – здесь никого нет. И не было все эти дни. Ибо вещи лежали на прежних местах, да и спёртый запах говорил о том, что дом не проветривался. «Неужели, Арина?» – принялся снова набирать Жерома. «Зачем ты так?» «Алло?» – поднёс телефон к уху. «Скажи, кто дежурил в день отъезда Мельник?» «Кусто, скажется». «Проверь данные в журнале на ту дату. Есть ли какие-то записи?» «Сейчас?» – я зашуршал бумагой. «Да, есть. Служба такси и номер машины. Ещё время отбытия. Сбрось мне данные. Немедленно». Через пару секунд ему прилетела СМС информации, которую Эрдан перенаправил Саргу, после чего набрал его самого. «У меня опять к тебе просьба, брат. Да, и как можно скорее. Очень тебя прошу». К счастью, бывший сослуживец не стал задавать вопросы и пообещал сделать всё, что от него зависит. Оставалось теперь дождаться результатов. Однако дожидаться Кронов отправился в небо, ибо сил сдерживать гнев дракона не было. Когда тёмно-зелёный зверь поднялся в облака, на душе стало чуть легче. Но не прошло и пары секунд, как голову атаковали мятежные мысли. «Почему сбежала? Ведь пришла, призналась в чувствах. А потом всё равно сбежала? Где логика? Где вообще справедливость?» Нет, это уже не жизнь, это какие-то гонки с препятствиями. Он уволился из армии как раз потому, что надоело жить, как на пороховой бочке. Хотелось покоя, размеренности. Но встретил мельник. И на тебе. Опять под его задницей пороховая бочка. Тем временем в особняке Вайнеров творилась суета-сует. Церемония венчания перед духом великого Эльбера, новоявленных супругов Марка и Кармины, Состоялась ранним утром в Зарданском соборе, после чего молодожены вместе с многочисленными гостями и родственниками отправились в дом Бергана, где их ждал банкет. Родной, Ирит подошла к сыну, поправила его галстук. Почаще улыбайся, ты все-таки счастливый муж. На что он смерил мать презрительным взглядом, а когда собрался ответить, та резко заторопилась: Все-все, не будем портить чудесный праздник мальчишескими капризами. Мне пора к гостям, а тебе к жене. Что сказать, таким слабаком, как сегодня, он себя еще не чувствовал. Его как телка отвели в ратушу, потом в собор, после привезли сюда праздновать. Но ничего, он стерпит, в конце концов, сам виноват. Пусть мать и обманула, однако напиваться в тот вечер его никто не заставлял. Сам справился, за что и получил. Марк устроился на садовых качелях подальше ото всех. В одной руке держал бокал шампанским, во второй – телефон. Как же хотелось набрать Арине, услышать её голос, просто осознать, что вот она, говорит с ним. Тогда открыл вкладку «Фото», отыскал её фотографию и вывел на экран. На снимке девчонка стояла на невысокой стремянке у стеллажа с книгами в их библиотеке и, вытянувшись в струнку, вытирала с книг пыль. У него много таких снимков. На каждой Марина что-то делает и, само собой, не знает, что её фотографируют. Теперь Тамарк осознал, что никто не виноват в его нынешнем положении. Всего этого можно было избежать, окажись он умнее. Дальновиднее, осторожнее, а главное – трезвее. Мог бы сейчас быть цариной где-нибудь далеко отсюда. Мог бы чувствовать себя счастливым драконом, свободным. Вот ты где! Из-за высокого пышного куста Валенсии розовой показалась Кармина. «Там скоро торт вынесут. Не желаешь присоединиться?» «Не желаю. Даже не посмотрел на неё. Но присоединюсь». А она всё стояла, сверлила его взглядом. «Что-то ещё?» – нехотя повернулся к супруге. «Я люблю тебя, Марк», – сцепила руки в замок. «И готова ради нас на всё». На что он поднялся, медленно подошёл к жене, коснулся её подбородка. «Знаешь, что даётся труднее всего». Любить того, кто не любит тебя. Ты будешь отдавать себя всю и каждый день ждать хоть какой-то ответной реакции. Однако каждую ночь будешь ложиться спать, так и не дождавшись. «Со временем ты оценишь мои старания», – пробормотала со слезами на глазах. «Кармина, ты не хуже меня знаешь, что дракона делает сильнее, а что эту силу забирает. Любовь дарует нам жизненную энергию, тогда как равнодушие отнимает её». Я к тебе равнодушен. Ты красивая, умная, способная. Но ни твоя красота, ни ум, ни способности не будет во мне инстинкты. Лучше бы тебе уяснить это прямо сейчас. Поверь, я не заслуживаю твоих стараний». «Но и с ней ты не будешь», – зло усмехнулась. «Так что жить нам под одной крышей и мучиться неразделёнными чувствами». «Почему же не буду?» «Потому что твоя жалкая пигалица...» Вдруг замолчала. «Что моя пигалица?» Она сделала глубокий вдох, выдохнула и продолжила как никогда спокойно. Её останки наверняка уже склевали стервятники. Запомни, Марк, я не терплю конкуренции. «Какого беса ты тут несёшь?» Вмиг переменился в лице. «Я сделала то, что должна была, обезопасила свою семью». Твоя мельник мертва. Ты бредишь, Гефис, а дракон уже готов был перегрызть глотку этой гадюки. В противном случае, я за себя не ручаюсь. Не брежу. Не пойди, я на отчаянный шаг, она бы всегда стояла между нами. Дрянь, прогремел. Кармина и опомниться не успела, как щеку больно зажгло. Марк не стал сдерживать силу, ударила души. Ничего! «Я даже отцу рассказывать не буду», – пролепетала сквозь слезы. «Мне казалось, у тебя есть мозги. Увы, ошибся. Схватил ее за горло. Ты гнилой плод своих богатеньких родичей. У Арины был сын, тварь ты бездушная, который, по твоей милости, остался сиротой, после чего отшвырнул девушку от себя. Убирайся с глаз долой». Сам же устремился в направлении дома. Мать попыталась было узнать, куда это сын так припустил, но не вышло. Марк прошёл мимо, будто не заметил её. Тогда Ирит поспешила на поиски кармины. Нашла невестку на садовых качелях. Та безутешно рыдала, закрыв лицо руками. «Что случилось, дорогая?» – бросилась к ней. Марк тем временем наведался в свою спальню, где быстро переоделся, схватил ключи от машины. Больше изображать шута на этой ярмарке тщеславия он не будет, хватит с него. Если мерзавка действительно пошла на убийство, если оставила ребенка без матери, а его бездорогой сердцу женщины, да он костьми ляжет, но заставит ее страдать. И только собрался покинуть комнату, как дверь распахнулась. На пороге стояла растерянная матушка. Я все знаю, произнесла не своим голосом, нам надо срочно обсудить случившееся. «Нам с тобой ничего не надо обсуждать», – одарил её тяжёлым взглядом. «Вы не моя семья. Вы испорченные продукты своего времени, без чести, без достоинства». «Марк, не говори так, я жене...» «Хватит», – рыкнул на неё. «И да, поздравляю, сегодня ты потеряла сына. Однако обрела дочь, достойную вашего гнезда. Так что празднуйте». «Куда ты собрался?» «Не твоего ума дело» и покинул спальню. Отправился Марк в резервацию. Он должен лично во всём удостовериться, ибо до конца не верилось в то, что Гефис на такое способна. Телефон меж тем разрывался от звонков, но без с ними со всеми. Когда ехал, даже не заметил. Впрочем, к зданию КПП подошёл тоже, словно на автомате. Очнулся лишь, когда его окликнул дежурный жандарм. «Я вас слушаю», – вышел дракон навстречу Марку. Могу я увидеть Ариану Эдуардовну Мельник? С какой целью интересуетесь? Я её работодатель. Жандарм тогда смерил взглядом машину, на которой приехал визитёр, затем выдал. Мельник покинул резервацию три дня назад. Одна, всей семьёй. И куда направилась? Не могу знать. А если так? Достал из кармана купюру привлекательного номинала и просунул жандарму в верхний карман кителя. «Благодарю за щедрость, господин, однако порадовать сверхсказанного ничем не смогу. Мне важна любая информация». «Ладно, поздним вечером за ней приехало такси, куда девушка села вместе с матерью и детёнышем». «Она не сказала, куда едет». «Нет, но, судя по количеству багажа, смею предположить, намеревалась покинуть резервацию насовсем». «Ясно» и уже собрался было к машине, как притормозил. «А ваш начальник на месте?» «Кронов Эрдан Роданович». «Никак нет, он будет только завтра». «А можно ли с ним связаться?» «Можно». Достал телефон, набрал номер. «Эрдан Роданович?» «Машинально подобрался». «С вами хотят поговорить. Один уважаемый господин». «Он не представился». «Хорошо». И передал смартфон Марку. «Это я». Вайнер сразу отошел на пару шагов от жандарма. «Мне нужно знать, Ариана с тобой?» «Нет», – раздалось на грани рыка. «Ты знаешь, где она может быть?» А сердце заколотилось ещё быстрее. «Уж если этот слезняк не знает тогда?» «Возможно». «Она жива?» «Перед тобой забыла читаться». «Кронов, если знаешь, скажи». «А давай-ка встретимся, Вайнер-младший, и я с радостью отвечу на все твои вопросы». «Где и когда?» «В Стражевском ущелье через полтора часа. Успеешь?» «Успею». Разбудочник позвал в ущелье, значит, ему есть что сказать. «И он скажет, сразу после поединка». «Благодарю». Марк вернул телефон жандарму, после чего поторопился к машине.